Момент был критический. Номер президентского был, конечно, известен, и если вмешается старшая партия, для Ключника это может кончиться плохо. Ключник взмол. Ваша фамилия, сэр. Ключник взорвался. Это что? Допрос? Одновременно он ловко уронил два пакета: один на канторку, другой под ноги партии. Еще более смущившись, кудрявый подобрал пакеты.